находившуюся в двух с половиной милях от его дома. Энгельс подумывал о том, что хорошо бы иметь секретаря, предпочтительно англичанина, хорошо знающего Лондон и местные условия, который мог бы избавить его от утомительного хождения, но тотчас же же отринул эту мысль. «Мои дела все особого рода», — рассуждал он, — «и я должен выполнять их лично». Как объяснить, например, непроверенному английскому помощнику, что в разные страны я отправляю корреспонденцию в целях конспирации под разными фамилиями? Пожалуй, еще донесет в полицию, что я занимаюсь контрабандой. В эти напряженные месяцы Энгельсу становилось трудно работать по вечерам. Как-то, чтобы отдохнуть, он достал с книжной полки, найденной среди писем Маркса, пожелтевшую четвертушку бумаги, на которой чьей-то знакомой рукой было написано стихотворение». Чернила выцвели, Энгельс с трудом разбирал буры от времени строки. Какова же была его радость, когда он нашел на обороте подпись «Твой Георг Верт, 1846». Это были неизвестные прежде Энгельсу стихи Верта, который имел обыкновение не хранить у себя написанных произведений. «Вот эта встреча, черт возьми!» — воскликнул Энгельс и взял лупу. «Песня подмастерья, под, под вишнею цветущей, Мы кровь себе нашли, под цветущий цветущей во Франкфурте нашли. И нам сказал трактирщик, одеты вы в тряпье. Молчи, трактирщик, вшивый, ведь дело не твое. Неси-ка лучше пива, вина еще налей, подай к вину и пиву жаркого поскорей. Кран скрипнул, и густая струя пошла журча. Хлебнули! Дрянь какая, не дать, не взять моча. Принес хозяин зайца в гарнире овощном, Принес хозяин зайца, а заяц был душком. Когда ж в свои постели легли мы, помолясь, Всю ночь клопы в постели нещадно ели нас. Во Франкфурте прекрасном не сладко было нам, И это знает каждый, кто горем мыкал там. Нахлынули воспогнания, верт, Колки, фельдетонист, боевой товарищ по Новой Рейнской газете, был другом Энгельса с юности. Вскоре после смерти Верта в 1856 году Маркс собирался написать о нем биографический очерк, но так и не успел. Энгельс решил сделать это теперь. Не любя откладывать намеченные, он сразу же принялся за дело. У Энгельса было быстрое перо. Стиль его отличался энергичной стремительностью, прозрачной ясностью. Он любил шутку, то добродушную, то уничтожающую. Как и Маркс, Энгельс считал Георга Верта одними из самых талантливых и значительных поэтов-коммунистов. В свой очерк Энгельс начал с только что обнаруженных стихов умершего совсем молодым революционного бойца и поэта. Энгельс писал всю ночь. В пять часов утра он перечел написанный очерк, в котором напоминал рабочим славную биографию Верта и бурные поучительные годы революции – Прозванный ныне Забытый 1848 и 1849 годы Огненная купель, где получили крещение многие революционеры. Энгельс назвал свою статью Георг Вейрт и направил ее в Цюрих в газету Социал-демократ, центральный орган Социал-демократической партии Германии. Прошло уже более трех десятков лет с тех пор, как Энгельс поселился на Британских островах. Однако при всей интернациональной широте своих связей он никогда не переставал чувствовать себя немцем, революционерами изгнанником И именно поэтому дела и рабочие движения на родине вызывали в нем наибольший интерес. В Германии завершался промышленный переворот. На десятки тысяч километров растянулись новые железные дороги. Несказанно обогащались капиталисты. Над страной после победы над Францией пролился золотой дождь. Желелись спекулянты. Германия создавала, правда, с большим опозданием по сравнению с Англией, свою крупную промышленность. При этом использовался опыт передовых стран. Небывалому росту металлургии способствовали рурский каменный уголь и железные руды Верхней Силезии и Латарингии. Наибольшие успехи Германия имела в развитии новых отраслей промышленности электротехнической и химической. В 1881 году фирма «Сименс и Гальске» построила первую трамвайную линию «Берлин-Лихтенфельд». И следом за этим знаменательным событием трамвай получил повсеместное распространение. Электрический мотор постепенно начал вытеснять паровую машину,